В окружении безобразничающих собак, да в компании озлобленных шоферов, безостановочно нажимающих на клаксоны. Хорошо еще, что водители, увидав произошедшее, остановились. Не успела я взять себя в руки, как с воем подлетела машина ДПС. И два сержанта гневно заорали. «Пробку создали!» «Лучше помогите!» – взмолилась я. Парни перегнули, но и начали собирать кастрюлю. «Отгоните машину на обочину», — видел один. «Не могу вас я. Руки трясутся. Сделайте милость. Отпаркуйте сами». В присутствии дорожно-постовой службы остальные водители присмирели и замолчали. Один из сержантов сел в Жугули. Я перевела дух. Кастрюли почти собраны, собаки пойманы. И тут из машины выбрался Юрий. Он обвел мутным взором милиционеров и с криком «Не дамся, гады!» Понесся по дороге, лавира между машинами. За ним с воплями стой кинулись Кирюшка и Магдалена. Варьер Гарди скакала, речили ковыляли, мопсихи. Я уронила сумку, миски снова покатились по дороге. Это было уже слишком, последние силы покинули меня. Ноги подломились, я опустилась прямо на грязный, горячий жары асфальт и заревела в голос. Всех убью, был, удаляясь Юрий. Собаки лаяли. Миски валялись на дороге, жизнь повернулась ко мне задом. Внезапно захлопали дверцы машины, и чьи-то руки подняли меня. Дальше ситуация стала развиваться без моего участия. Непонятным образом я оказалась внутри прохладного, пахнущего дорогими духами, салона Мерседеса. Кто-то сунул мне в руку бутылочку спрайта и упаковку бумажных носовых платков, пока я утирала сопли парочки незнакомых парней поймала Юрия, надавала ему затречины, в в жигули. Неизвестная женщина в джинсах и футболочке встреч сложила кастрюли. Сержанты где-то добыли толстую бельевую веревку и ловко примотали торбы. Собак отловили и тоже впихнули в машину. Магдалена подхватила пальму, я вылезла из мерса. И тут весь голос зарыдал Кирюшка. Его мигом окружила толпа. Кто-то совал мальчику воду, кто-то протягивал шоколадку. Не, п... шоколадку. не плачь, успокаивала женщина футбол. Всякое случается. Подумаешь, папа пьяный в жопу, и кастрюли растеряли. Эхо не видать, сейчас на дачу с мамой приедешь. Гертруда погибла, закричал Кирюша. Все замолчали. Твоя бабушка тихо поинтересовалась, владелец Мерса. Жаба, рыдал Кирик, жаба, пока мы за Юрием бегали. Она из аквариума убежала и теперь умрет. Как-то принято считать, что люди сейчас стали злыми, неприветливыми, никогда не помогают друг другу. Я понимаю, что вы мне не поверите, но все участники пробки на МКД да? принялись искать гертруду. Движение было парализовано, причем с обеих сторон, потому что поток машин, кативший навстречу, притормозил, и водители начали высовываться из окон, задавая опросы «Чего ищете? Кино снимает? Да, игра какая-то на деньги?» Гертруду обнаружил владелец мерца. Зареванный керек прижал жаба к груди. Я села на водительское место и постаралась взять себя в руки. Женщина в футболке подбежала ко мне и шепнула. Возьми-ка, у меня муж пил, похлеще твоего. Купила и дала ему, словно рукой сняла. Попробуй. Волшебное средство. Я сунула протянутую бумажку в карман. Движение на Мк, восстановилось. Поток автомобиля плавно побежал вперед. Надо было рулить валябьево. Слышь, гражданочка, всунул голову уже голь один сержантов, вы навсегда из Москвы отбываете. На, На лето, а что? Ничего, тяжело вздохнул парень. Значит, еще назад поедете, а вот с ним в нашу смену. Глава десятая. К девушке Наде, столь усиленно помогавшей Игорю Врачеву, я сумела поехать только в четверг, до этого скрипя зубами от злости обустраивалась на даче, раскладывала по местам вещи. Еще у меня каждый раз в душе оживали неприятные воспоминания при взгляде на роскошный дом, стоящий на соседнем участке. Смотри книгу Дарьи Донцова «Фиговый листочек от культур». Слава Богу, что там теперь живут другие люди. На первый взгляд, милый, но близко знакомиться с ними я не хочу. Брачное агентство расположилось в небольшом, но уютном помещении. Хозяева явно постарались сделать так, чтобы клиенты почувствовали себя в комфортной домашней обстановке. Никакой офисной мебели серого цвета и холодных кожаных диванов.